Мыс неупокоева. Законсервированная полярная станция наши дни. Костерок догорал, из котелка ума помрачительно пахло настоящей дальневосточной ухой. На равнину опустилось светлое покрывало тумана, и вот уже только снежные купола вдали излучали призрачный голубоватый свет. Белая полярная ночь окончательно вступила в свои права. — Илья Тимофеевич, — спросил Егор, — а может, вы нам все-таки поведаете свою историю? Двадцать пять лет лагерей, ведь, можно сказать, целая жизнь. — Хорошим людям чего ж не поведать? — Расскажу, — задумчиво произнес рыбак, наливая в железную кружку водку из помятой солдатской фляжки. — Только кружка одна уж не посетуйте, — проговорил он, пуская выпивку по кругу. Выпили, помолчали стало заметно холоднее. Егор встал и подбросил костер плавника. Пламя весело взметнулось вверх. Началась эта история в Смоленске еще в 1941 году. Я тогда совсем молодым лейтенантом был, командовал взводом НКВД. Мы городской вокзал удерживали, что в южной части города. Немец наступал, почитая беспрерывно, не давая нам передышки. Восемь атак мы отбили. Вокзал в руинах, от роты человек пятнадцать остался. И вот на девятый контузил меня, очнулся среди погибших товарищей, а кругом немцы. Отлежался до темноты и потихоньку выбрался из города и подался в леса. А на второй день мне повезло, на партизан наткнулся. Действовал в тех краях, отряд «Дед» назывался. А я только дней через десять, командир наш, Харитонч. В разведку меня определил. И вот пошли мы в поиск, а на окраине города напоролись на головорезов из зондеркоманды СС. В общем, приняли бой, трое нас было. Через несколько минут остался я, опять один. Последний патрон не оставил, фашистов выпустил. И спеленали они меня, как котенка. Не успели застрелиться? Спросил Белосветов. Да нет, жизни себя лишить дел нехитрое. Задание я еще одно секретное имел. Разведка это так отвода глаз была. Мы сами эту команду искали. Так что не застрелиться, а живым к ним попасть. Вот какая задача была. Дело в том, что примерно через неделю после того, как я в отряд попал, начальник мой, непосредственный, еще по Смоленскому НКВД, на отряд вышел. С медсестрой молоденькой и несколькими бойцами. Вообще-то окруженцев тогда много к нам выходило. Так вот, полковник этот, или майор НКВД, что тогда было одно и то же, поставил мне задачу. Сдаться немцам и выдать особо секретную информацию. Мульку, значит. Но только попасть в плен следовало как бы случайно. Нужно было, чтобы немцы, а что бы то ни стало, в эту дезинформацию поверили. На допросах я выложил немцам все, как было задумано. Не сразу, конечно. покачевряжился несколько дней для правдоподобности, хотя и хитрые они черти, но, как вскоре выяснилось, все же поверили мне. А еще через неделю отправили немцы меня под охраной на аэродром в Берлин лететь. Вылетели, но самолет наши зенички сбили. Совершили аварийную посадку на поле. Тут уж я не оплошал, вырубил летчиков и дал деру, перешел линию фронта, И докладываю так, мол, и так, задание выполнено. А в особом отделе спрашивают, какое задание? А я доложил, как положено. Связались они с партизанским отрядом, а там понятия не имеют, о каком таком секретном задании я толкую. Я говорю, полковника спросите, а из отряда сообщают, погиб ваш полковник в ночном бою. Помутузили меня еще маленько особисты, и на заседании ОСО, или тройки, бросили. Так тогда военный трибунал назывался. Там приговор в течение двух минут, расстрел. Вывели на задний двор, конвой уже в шеренгу, с винтовками на изготовку стоит, а тут генерал, не помню его фамилию, приехал, посмотрел на это все. А обстановка на фронте, сами знаете, какая была. В общем, приговор изменили и отправили меня в штрафбат. «Ну ты, батя, даешь», — проговорил Егор и протянул рыбаку кружку. «А что, все нормально, все правильно». Время, сынки, такое было. Иначе никак нельзя. Оказался я со своим штрафбатом под Волоколамском. Метель, холод. Горячую жратву три дня не подвозили. Оно и понятно, кто с нами врагами народа считаться будет. Впереди нас высотка. За высоткой деревня. И приказ взять все это хозяйство немедленно. Пошли в атаку, а на высотке одних пулеметов штук пять. Залегли, немец лупит очередями, да так, что головы не поднять. Ракеты в небо пускает, видно все как огнем. А мы лежим на белом снегу в своих черных ватниках и подыхаем по очереди. Рядом со мной кореш залег, Виталька Скороходов, бывший капитан, шепчет мне на ухо, что если сейчас не встанем и не пойдем в атаку, всем хана перебьет, как зайцев. Я киваю, мол, согласен. А он мне «Поднимаемся на раз-два». Встали мы и броском вперед. Оглянулся я уже на высоте. Наши все как один в атаку бросились. Ворвались на высоту, сшибли немцев. И не останавливаясь, погнали их до деревни. На окраине до рукопашной дошло. Вот тут меня в грудь и достала пуля немецкая. «Вас должны были реабилитировать, как искупившего свою вину кровью», авторитетно заметил Белосветов. «До этого дела, к сожалению, не дошло», — горько вздохнул Илья Тимофеевич. «Упал я без сознания, а немец в контратаку пошел и отбросил наш батальон на исходные рубежи. А я так и остался лежать на высоте, в трех метрах от немецких траншей. От холода пришел в себя, слышь, совсем рядом немецкую речь. Ну, думаю, все, отвоевался». А как представил себе, что опять у немцев в тылу оказался, меня аж в жар бросило, теперь мне один путь в расход. Наш и второй раз ни за что не поверит, что не сам к немцам ушел. Осмотрелся осторожно вокруг, гляжу, рядом Виталик лежит. Ну, я вам рассказывал, капитан. Пощупал, а он холодный уже. Я ватник на нем расстегнул и документы забрал. Собрался с силами, пополз потихоньку, да только силы не рассчитал, потерял все же сознание. Очнулся в избе деревенской, рядом бабка клопочет. Оказалось, внучка ее, семилетняя, поехала на дровнях в лес за хворостом и нашла меня. Я без сознания, снегом замело почти целиком. Хорошо, что лицо растаяло. Девочка меня откопала, растормошила. Я на сане в лес и опять вырубился. В общем, вылечила меня бабка. По счастью, немцев в деревне постоянных не было. А если заезжали, бабка с девчонкой меня в сарае прятали. Когда уходил от них, бабка попросила, «Обещай, если жив останешься, внученьку мою удочеришь, а то помру я круглой сиротой, ребенок останется. А я ей скажу, что ты отец ей. Как тебя полностью величать-то?» Тогда-то я неожиданно для себя и назвался именем своего друга, который погиб у меня на глазах еще в Смоленске. Там в июле 41-го такая каша была, что похоронку вряд ли кто на него послал. А документы свои от греха подальше решил я у бабки в сарае сохранить. Дал я обещание позаботиться о внучке и двинул на восток. И вскоре перешел линию фронта. Меня опять в особый отдел направили, только теперь я ученый стал. Проверили меня особисты, все казалось чисто, и вот так стал я лейтенантом Прохоровым Олегом Васильевичем. Потом воевал, дошел до Берлина уже подполковником, командиром разведбата, полным кавалером орденов славы. — Что ж произошло, узнал кто-то из бывших сослуживцев? — предположил Егор. Прямо в точку Узнал меня 11 мая с 1945 года в городе Берлине одна сволочь из особого отдела. И как вспомнил-то гад, арестовали меня и впаяли 25 лет лагерей. Вот так-то. А девочку удочерили? — севшим от волнения голосом тихо спросил Белосветов. Да, обещание свое я выполнил. Списался с ней из лагерей. Она документ сама все оформила. «А сейчас она где?» — просил Егор. «Вышла замуж, во Владике живет с мужем и двумя сыновьями. Я раз в год к ним в гости выбираюсь». «Давай, батя, выпьем за тебя», — поднял кружку Егор. Выпал он твою долю немало. Но я искренне преклоняюсь перед вашим мужеством и стойкостью». А вы не делали попыток восстановить себя в правах? Ну, чтобы звания вернули, награды? Нет, не пытался. Столько лет прошло, к чему прошлое ворошить? Ладно, отец, закуривай, — протянул Егор старику сигареты. А я пока на связь с судном выйду, а то время уже подошло. Чайка, чайка, я остров. Начал вызывать судно Егор, но ответа не последовало. Чайка, чайка, я остров, прием. «Странно, уснули они там, что ли?» «Белосветов, давай, пулей доскочи до берега, посмотри, судно-то хоть на месте!» «Товарищ подполковник, туман сильный, видимость плохая, но, похоже, корабля на рейде нет. Навигационных огней не видно», — доложил вернувшийся через пятнадцать минут Белосветов. «Вероятно, они ушли к мысу, песчаный», — предположил рыбак. «Решили сами проверить брошенную полярную станцию. Или подобрать вас там». Вы на катере я слышал звук двигателя. Да, вытащили его на берег. Он там, на песчаной отмели. махнул рукой Белосветов. Тогда давайте я вас до песчаного провожу, а то в таком тумане вы без меня свое судно ни за что не найдете, да и места там гиблые. Недаром волчьей заводью назвали. Если вас это не сильно затруднит, то мы от помощи не откажемся. Тогда поконим.